Две формы, два короба. Приблизительно через час явился Яцекович, славный еврей-портной, которого очень любил Путилин. «Работа есть, Яцекович, но только экстренная». «Ах, ваше превосходительство, вы вечно торопитесь и торопите, бедного Яцекович!» Шутливым ужасом поднял вверх руки симпатичный старик. «Некогда спать, голубчик, слушай». «Надо к завтрашнему утру подготовить две формы». «К утру? Когда же работать?» «Всю ночь, напролет. Могу успокоить тебя только вот чем. Формы можешь сшить, как на покойников». При слове «покойники» старик и еврей даже побледнел. «Ой, какие покойники!» «Покойников двое. Я и доктор». Ециковича отшатнула. «Шутить изволите?» Ой, только зачем такие нехорошие шутки? Путилин рассмеялся. Успокойся, успокойся, мой славный Яцекович. Конечно, я шучу, а дело вот в чем. Я сказал, что формы ты можешь шить, как на покойников, в том смысле, что не старайся шить тщательно, а просто хоть на мечи, знаешь, на живую нитку. Какие же эти формы, ваше превосходительство? Одна вот по этому рисунку. Форма, как видишь, почтальона — это для меня. Другая — ямщика, и это для доктора. Понял? Это очень ясно. успей ли только? Успеешь. Засади всех за работу. Ты и шапки заготовь словом, приготовь все к завтраму к часу дня. На, деньги. Я был поражен Даниэльзе. нельзя. Что это значит? Для чего мой гениальный друг делает подобный заказ? Несмотря на то, что мне, казалось бы, пора было перестать удивляться путилинским трюкам, я и на этот раз с искренним изумлением и восторгом глядел на него. Очевидно, — проносилось у меня в голове, — он что-то уже наметил. Но как? Каким чудесным, непостижимым образом он ухитряется столь быстро слету намечать свои знаменитые диспозиции? Ведь никаких данных, следов... Он сам сказал, что ему здесь, в Петербурге, темно, что осветить и раскрыть злодеяние он может только на месте. Старик-портной ушел. — Васильев, тащите два короба, — приказал он агенту. — Знаете, те два легкие. — Знаю ваше превосходительство, — ответил агент. — Теперь слушайте, Васильев, вот что надо сделать. Берите эти деньги и немедленно отправляйтесь закупать товар. Какой товар, ваше превосходительство? Всякий, голубчик, всякий. А чтобы для вас стало совсем ясным, добавлю, что товар коробейный. Понял? То, чем торгуют коробейники? Ну да. Возьмите красного товара разных сийцев и тому подобной прелести, затем захватите галантерейного. Словом, предоставляю вам право по вашему выбору и вкусу набить мне подобным добром эти два короба осчастливленный столь лестным вниманием своего знаменитого начальника юный агент с сияющим лицом помчался исполнять поручение путилина путилин посмотрел на меня и расхохотался помилуй бог доктор какое у тебя глупое лицо воскликнул он благодарю покорно иван дмитриевич ответил я скажи пожалуйста для чего это тебе понадобились короба с товаром мы будем торговать Час от часу не легче. Его превосходительство и доктор медицины в роли корабейников. До завтра, доктор. Я заеду за тобой. Приготовься к путешествию.